Глава 55 Частенько, возвращаясь домой, я обнаруживала у ворот поместья куриные перья, кровь и записку «Верни моего Киркула, иначе пожалеешь». Это была Клаудия. Пару раз она присылала людей, чтобы они выкрали Шайна, но дракон оберегал нас, сразу срывался с неба, метая молнии. Злодеи едва успевали унести ноги. Лорд Скотт, в отличие от короля, принял мою сторону и несколько раз ездил к Клауде заступаться за меня. Но та беспомощно хлопала глазами и сообщала, что ни в чем не замешана. Говорила, что она беременна, ей не до меня. Так придавал лорд Скотт. Но однажды, когда я заказала в городе пряжу, мне привезли ее с наложенным вредоносным заклятием. Артефакт на моей груди сразу заверещал об опасности. Пряжа должна была пойти на костюмчик для Дэви. Как же я разозлилась. Я расспросила Джона, как так вышло. И он рассказал, что когда возвращался с моей пряжей из города, на дороге его остановила странница в глубоком капюшоне. Пока он помогал чинить ее телегу, она, видимо, тайно наложила заклинание. Это стало последней каплей моего терпения. Майкл тоже чего то неестественно психовал, когда узнал о заклинании. Так далеко Клауди еще не заходила. Я решила поехать и разобраться с ведьмой. Пригрозить. Я слышала, она живет в поместье Синицыно-Гнездо. Позвала полковника. Он взял с собой нескольких грозных ребят, и мы поехали. Майкл тоже был с нами. Сына я отвезла леди леаноре Только ей могла доверить малыша. Шайна тоже оставила у чужестранки. странки. Она сильная могиня и сумеет позаботиться о моей семье. Молока для Деви сцедила, должно хватить на полдня. Дракон на удивление полетел за мной. Неожиданно. Я думала, что он будет охранять Деви, что к нему он привязан. Но казалось, что нет. Поместье на гнездо было небольшим. Дом деревянный, глухой деревянный забор. Злые собаки, гавкающие во дворе. Слуги Клауди впустили нас. Видим, окутая синий атласный плащ, отороченный белым мехом, вышла на крыльцо». Собаки, прикованные цепями, оскалились и зарычали, голодные и потрепанные, хоть бы цепи выдержали. "Зачем ты пожаловала?" фыркнула Клаудия, смерив меня горящим взглядом. "О, и ты тут". Глянула ядовито на Майкла. "Я же говорила тебе не приезжать ко мне больше, мальчик". "Мальчик?" Я покосилась на Майкла. Меня тут же отбросило к воспоминаниям о его рассказе про неудачную историю любви. Девушка бросила его, назвав Майкла приятным мальчиком. Неужели этой девушкой была Клаудия? — Леди Лилиана моя подруга, и я вынужден заступиться за нее! — прорычал Майкл. — Что ты себе позволяешь? Ты же могла навредить ее ребенку. Молодой лорд выступил вперед под самое крыльцо и поглядел на женщину снизу вверх. — Да разве я что-то сделала? — исходительно проговорила Клаудия, покачав головой. — Зачем тебе нужен Киркул, Клаудия? — воскликнула я. — Он мой питомец, и ему со мной хорошо. «Отцепись от животного. У тебя куча земель и богатств. Может, ты перестанешь докучать мне?» «Для чего мне нужен Киркхол? Не твое дело», — прорычала Клаудия. «Ты скоро вернешь мне его». «С чего бы это?» «Когда будешь раздавлена горем, тебе будет недославных белых котиков. Знаешь ли, маленькие дети часто болеют и умирают», — угрожающе протянула она. «Замучаешься пыль глотать, если хоть пальцем тронешь моего сына». Воскликнула я. Его трону не я, а воздавшаяся справедливость. Ведь ради него Асгард отдал силы и погиб. И теперь меня никто не защитит. Из-за тебя и твоего сына рухнули все мои планы. От чего тебе требуется защита? Воскликнул Майкл. Ты в этом точно не поможешь. махнула рукой Клаудия. Лучше не лезь и уезжай в свое королевство, малыш. И я сам решу, что мне делать. Резко ответил Майкл. Все, Лиляна, если ты не привела мне Киркула, проваливай из моего поместья. Давай! Клаудия сплеснула руками, прогоняя нас, и весьма прытко для беременной на третьем-четвертом месяце сбежала по лестнице, идя к нам навстречу. В небесах раздался грозный рев, похожий на раскат грома. Видимо, дракон почувствовал угрозу. Солнце померкло, а на землю упал град жужжащих ярких искр. Клаудия замерла и шарашенно смотрелась по сторонам. Взгляд ее застыл на длинной драконьей тени, накрывшей весь двор. «Тебя охраняет дракон?» – изумилась ведьма. В глазах Клауди вдруг отразилось осознание и на громко хмыкнула, словно поняла, что это за дракон. «Асгард!» «Вот скотина!» Смачно прошипела блондинка. «Скотина?» – это она, видимо, про генерала. «Мы уехали. А когда я вернулась к леди Ляноре за сыном, то обнаружила страшное».